Глава 43. На кустиках нежных синеет черника Ни шороха ветра, ни птичьего крика. Над гладкой рекой, над лесными местами Легла тишина голубыми пластами. Шагаю, а зной над лесными холмами, Прозрачными к небу восходит волнами. И зреет зерно неминуемой бури В дремучем покое, в недвижной лазури. Вадим Шефнер Тяжёлое грозовое покрывало медленно заволакивало небо. Но, несмотря на это неотвратимое нашествие, на нём всё ещё золотились островки солнечного света. Свинцовые тучи на горизонте таили угрозу, но в замковом парке всё ещё играли всеми красками лучи солнца. Но чем дальше к озеру, тем темнее и насыщеннее становились цвета. Кусты и деревья отбрасывали почти чёрные тени, и тёмно-синие облака просто дышали дождём. Герцог и Сторн Линд отправились в свои покои, чтобы привести себя в порядок после дороги, а во дворе снова послышался звук подъезжающего экипажа. Управляющий привез наемных рабочих, и мы с Гортензией повели людей в малый зал, чтобы посмотреть на них и объяснить, что требуется. Это были две женщины и двое мужчин очень приличного вида, чистые, с приятными открытыми лицами и натруженными руками. Мария и Лидия знали толк в домашнем хозяйстве, имея опыт службы в богатых домах в Артланде. А Талих и Марчен всю жизнь были дворовыми слугами. Объяснив им, что нужно делать в таверне, я отправила их на кухню, чтобы они перекусили, и дала распоряжение управляющему сразу же отвезти их в пьяную фею. Я даже испытала некоторое облегчение, ведь уже сегодня вечером в таверне будут люди, которые помогут моим женщинам. А работа для них там точно найдется. Нужно было всё выбелить, выстирать бельё, перемыть комнаты и выбить половики. Таверна должна просто сиять чистотой, чтобы в ней не брезговали останавливаться ни купцы, ни мелкое дворянство. Свекровь позвала меня в свою комнату, чтобы выбрать платье. Портниха задерживалась, и Гортензия переживала, что я останусь на праздник без достойного герцогини наряда. «И как её угораздило заболеть именно в тот момент, когда она так нужна?» — нервничала свекровь, перебирая свой гардероб. А в моём наряде ты будешь выглядеть нелепо, потому что меня видели во всех праздничных платьях. Нет, завтра же едем по магазинам. Что ты думаешь по этому поводу?» «Я не против», — согласилась я, ведь она была права. Герцогиня не могла появиться на празднике в честь мужа в платье с чужого плеча или в том, что привезла из отчего дома. Тем более я хочу присмотреть скатерти и шторы для таверны. «Замечательно!» Гортензия сразу же откликнулась на эту идею. Такие мелочи преобразят заведение и сделают его уютнее. Вряд ли в остальных тавернах найдутся шторы и скатерти, и пьяная фея будет выгодно отличаться от них. «Матушка, я бы хотела спросить у вас». Я всё-таки решилась на этот вопрос. «Кто такой гергоп Свекровь удивлённо посмотрела на меня и, перестав перебирать платье, осторожно поинтересовалась. «А почему ты спрашиваешь? Где ты слышала это имя?» «Слуги говорили о нём какие-то страшные вещи», — соврала я. Я чисто случайно услышала их разговор. Мне казалось, я знаю всех богов. Нужно побеседовать со всеми, кто служит в замке. Гортензия недовольно нахмурилась. Я не хочу, чтобы в этом доме произносилось имя бога проклятых. Но кто он? Мне не терпелось узнать, кому же всё-таки поклонялись в ужасной комнате. Почему он бог проклятых? «Вообще о нём стараются не говорить, видимо, поэтому ты и не знала о нём», нехотя ответила свекровь. «Я тоже никогда не рассказывала девочкам об этом боге без лица. Ему поклоняется всякое отребье — убийцы, насильники и проклятые остальным миром. Говорят, гергоп исполняет желание своей паствы, за что берёт плату в виде человеческих жертв. Этому божеству не строят храмов, ему запрещено возносить молитвы, И если кого-то заподозрят в поклонении ему, могут казнить или сослать в мрачные земли. «Рианон, если ты ещё когда-нибудь услышишь такие разговоры, немедленно пресекай их. Даже можешь пригрозить наказанием». «Хорошо, матушка», — пообещала я, и мы вернулись к платьям. Гортензии явно не хотелось говорить на эту тему. «Так-так-так». Несмотря на такие запреты, Тот, кто оборудовал комнату с идолом, всё равно поклонялся жуткому богу. И самое страшное, этот человек приносил жертвы. Как же быть? Рассказать мужу? Или сначала разобраться, кто делает это, чтобы предъявить неопровержимые доказательства? Обед прошёл в тихой семейной обстановке. Я в очередной раз наслушалась комплиментов, но самым лучшим из них был взгляд Леона. Он явно гордился мной. Гортензия внимательно наблюдала за Сторном, и, похоже, он нравился ей. Это было неудивительно. Мужчина действительно казался очень положительным. «Скоро вы увидите Эллу», — сказала свекровь, обращаясь к будущему зятю. «Они с Мисси приедут к празднику. Вы ведь не знакомы?» «Близко нет», — ответил Сторн. «Впервые я увидел вашу дочь на свадьбе своего друга, и она мне сразу понравилась. Она очень мила». «Да, у Эллы приятная внешность». На лице Гортензии появилась довольная улыбка. «Мне бы очень хотелось, чтобы она была счастлива. Ох, вы даже не представляете, как я соскучилась по своим дочерям и жду не дождусь, когда они навестят нас». «Матушка, они будут здесь через пару дней», — ответил ей Леон, и по его лицу промелькнула тень. «Но знайте, Элла уедет обратно после праздников. Её наказание я отменять не собираюсь». Но Элла и Мисси появились в замке намного раньше. Когда по тёмному небу проскочила первая голубоватая молния, а в воздухе заплясали тяжёлые капли, в замок пожаловали нежданные гости. Я услышала голоса, находясь в своей комнате, и решила спуститься вниз, чтобы посмотреть, что происходит. В холле было настоящее столпотворение. Слоги с сундуками и сундучками, орущий младенец на руках кормилицы красивый мужчина с аккуратной бородкой и две молодые женщины. Одну из них я сразу узнала, это была Элла, а вторая, похоже, Мисси. На вид она казалась очень милой, и даже небольшая полнота не портила её, а наоборот придавала очарование. На лестнице уже показалась гортензия, и крики радости наполнили весь замок. «Девочки мои, дорогие!» Женщина принялась обнимать их, и я обратила внимание, что Элла недовольно морщилась — А её сестра, наоборот, так радовалась матери, что даже всплакнула. «Да, для сынок!» — свекровь расцеловала молодого человека. «Как ваши родители? Матушка лучше себя чувствует?» «О, да, Ритганда!» — зять смотрел на тёщу с обожанием. Ей стало намного легче ходить после поездки в Тургаос. Там отличный климат. «Я очень рада за неё. Передавай своей семье от меня самые добрые пожелания!» Гортензия повернулась к Элли. «Как ты, моя дорогая!» «Отвратительно!» — девушка надменно приподняла брови. «Я хочу домой!» «Мы решили приехать раньше, потому что по всем признакам эта буря затянется». Миссия выступила вперёд и улыбнулась матери, будто переживая, что сестра наговорит лишнего. «Последняя гроза всегда самая затяжная», — ответила Гортензия, и, наконец, её взгляд упал на меня. «О, дорогая, подойди сюда!» Я подошла ближе и сразу же попала под всеобщее внимание. А вот и хозяйка этого дома, герцогиня Аргайл, представила меня свекровь, а после представила мне остальных. Это маркиз Дадли Уиндри, супруг моей старшей дочери Мисси. Мужчина поцеловал мне руку и вежливо произнёс «Очень рад нашему знакомству Ритганда». «Я тоже Ритган. Добро пожаловать в наш дом». Мне показалось, или со стороны Эллы послышалось тихое фырканье. «Герцогиня!» «Мисси сама подошла ко мне и тут же обняла. Рианон. Эта пышечка стала нравиться мне ещё больше. Мисси. Я обняла её в ответ. Мы обязательно станем подругами». «А это Элла», — Гортензия указала на девушку с гордо поднятой головой. «Моя младшая дочь. С ней мы, конечно, уже виделись, но вряд ли она могла подумать, что перед ней та самая толстая повариха, скрывающая лицо под престоле. «Очень приятно, Элла». Приветливо сказала я и просто ощутила поток ненависти, исходящей от неё. Я видела, что сестра герцога хочет сказать что-нибудь злобное и не осмеливается, но всё же она не удержалась от язвительного замечания. «Взаимно, герцогиня!» «Знакомое платье на вас», — медленно произнесла она и отошла в сторону. «И так легко мне не будет». Но я и не собиралась прогибаться под какую-то капризную дрянь.